реанимация Человек смертен. Об этом было сказано неоднократно, в том числе в классической литературе. Там же написано, что смертен он зачастую внезапно. Если речь идёт о внезапной смерти, то почти всегда это смерть сердечная. Причин для фатального срыва ритма может быть много. инфаркт, нарушение содержания электролитов в крови, например, на фоне сильной диареи или почечных проблем, внешняя или внутренняя интоксикация, удар током и много чего ещё. Самое главное, что правильно оказав помощь, можно спасти человека, не имея под рукой никаких лекарств и приборов. На улице в метро в партии, проводя непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, можно долго поддерживать в человеке жизнь, дотянув до приезда реанимационной бригады. В детстве я испытывал благоговение перед ярко-жёлтыми рафиками с высоким потолком и красной полосой реанимация над лобовым стеклом. Несколько раз видел, как из них спрыгивали на дорогу строгие доктора с засученными рукавами. раскладывали прямо на асфальте чемоданы с лекарствами и аппаратурой и начинали оживлять человека ведь реанимация в дословном переводе с латыни означает повторно дающая жизнь а ещё все мы не раз видели этот эпизод в кино пациент в больничной палате теряет сознание раздаётся неприятный писк кардиомонитора на экране прямая линия Врачи начинают реанимационные мероприятия, первым делом хватаются за дефибриллятор и наносят мощный электрический разряд. Прямую линию сменяют сначала одиночные, неуверенные, а потом всё более чёткие и ритмичные сердечные сокращения. Пациент приходит в себя, доктора довольны собой, они запустили сердце. Но так ли происходит на самом деле? Причины клинической смерти человека могут быть два разных нарушения сердечного ритма фибрилляция желудочков и асистолия остановка сердца в первом случае нарушается базовый принцип работы сердца всё или ничего и кардиомиоциты начинают реагировать на патологические импульсы в результате сердце не сокращается, а трепыхается с частотой 300-400 сокращений в минуту На кардиограмме фибрилляция желудочков выглядит как зубья пилы. Неудивительно, что такие ложные сокращения не могут обеспечить эффективный сердечный выброс. Артериальное давление падает до нуля, человек теряет сознание, и если быстро не начать реанимационные мероприятия, он погибнет. Во втором случае говорить о хаотичной электрической активности сердца не приходится, так как она просто исчезает. И сердце, не получая стимуляции, перестаёт сокращаться. Останавливается. Далее всё идёт по сценарию клинической смерти: падение давления, потеря сознания, смерть. Задача дефибрилляции проста: перебить более сильным разрядом те самые хаотичные электрические импульсы, заставляющие сердце трепыхаться. полностью обнулить электрическую активность в надежде, что в следующую секунду оно первым сгенерирует нормальный импульс и снова войдёт в привычный ритм. Именно так чаще всего и происходит. Если первого разряда оказалось недостаточно, врач постепенно повышает мощность последующих, добиваясь своей цели. Если же сердце остановилось, Возникла асистолия, и электрокардиограф рисует нам ту самую прямую линию. Давать сердцу мощный электрический разряд бессмысленно. Нет той патологической электрической активности, которую необходимо прекратить. Это лишь напрасно повредит сердечную мышцу. Поэтому при асистолии проводят непрямой массаж сердца, вводят препараты, стимулирующие его работу. могут начать наружную электрокардиостимуляцию, но использовать дефибриллятор не станут. Это будет в высшей степени непрофессионально. Сегодня во многих странах дефибрилляторы можно встретить в аэропортах, на вокзалах, в университетах. Как у нас говорят, в местах массового скопления людей. Это упрощённый вариант прибора, приспособленный для использования человеком без медицинского образования. Достаточно просто наложить электроды дефибриллятора на грудь человека, находящегося без сознания. Аппарат сам снимет кардиограмму, определит, нужно ли давать электрический импульс, рассчитает его мощность и скомандует: "Не соприкасайтесь с больным, нажимайте кнопку". Разряд. Как говорят у нас. Эту команду я часто отдаю в операционной после того, как запускаю сердце. Оглушенное, оно не всегда начинает сокращаться правильно. Иногда восстановление ритма проходит через фибрилляцию желудочков. Если же ты подозреваешь, что защита миокарда могла оказаться недостаточной, или операция прошла, что называется, с особенностями, момент электрической дефибрилляции становится волнительным. «От стола, разряд!» — говорю анестезиологу и коллегам, удерживая на сердце два электрода, которые мы называем «ложками». Анестезиолог нажимает кнопку, раздаётся щелчок, трепыхающееся сердце замирает и в большинстве случаев совершает первое правильное сокращение. Но иногда, совершив несколько правильных ударов, оно вновь срывается на хаотичную фибрилляцию. Что там у него по электролитам? Спрашу я анестезиолога. Может, прошло слишком мало времени после кардиоплегии? Обращаюсь к управляющему своим космическим кораблём перфузиологу. Полечим, полечим, почти хором отвечают мне оба. Подождём пару минут. Ещё разряд. Ещё. Но сердце никак не хочет запускаться. В голову приходят нехорошие мысли. А что если так и не получится его завести? Кто хотя бы раз наблюдал печальную картину, как разряд за разрядом уходит впустую, а трепетающий семиокарц сокращается всё слабее, навсегда приобрёл этот страх. А вдруг К счастью, после третьего более мощного удара сердце наконец пошло. Эйдакаин с калием сработали, улыбается анестезиолог. Плюс электричество, без него в нашей работе никуда, подмигиваю коллеге, откладывая ложки. И действительно, электричество играет огромную роль в медицине сердца. Другая неотложная ситуация возникает, когда сердце после операции не фибриллирует, а вообще не хочет сокращаться или сокращается слишком медленно, например, 30 ударов в минуту, не в силах обеспечить организм необходимым количеством крови. В этом случае стимулировать сердце нужно электричеством, но не однократным мощным разрядом, а частыми маломощными импульсами. Я подшиваю к сердцу два тонких проводка – и передаю их концы через ширму, где анестезиолог подключит их к маленькой коробочке, временному электрокардиостимулятору. Запускай машину. И вот на экране монитора пошли спайки, полоски электрического импульса и сразу следом комплексы сердечных сокращений. Миокард ответил на стимуляцию, сердце заработало. Хуже всего, когда пациент внезапно начинает умирать, а ты не можешь использовать ни один из этих приборов. Однажды я выполнял стандартную стернотомию, чтобы провести рядовую операцию коронарного шунтирования. Кость оказалась особенно толстой, и продвигать лезвие стернотома приходилось медленно. Я как раз вдавил разрез до середины грудины, как вдруг анестезиолог вскочил с места. Так у нас остановка, давление 20. За ширмой началось броуновское движение. Анестезиолог и его медсестра отламывали ампулам стеклянные головы и быстро наполняли шприцы лекарством. Начинайте массаж сердца, давление 0. Анестезиолог перегнулся через дугу и тут же исчез, вводя препарат в центральный катетер. Легко сказать: "Начинайте массаж", когда я нахожусь ровно посередине грудины. Делать не прямой уже не получится. Часть грудины распилена и грудная клетка утратила целостность своего каркаса. Чтобы сделать прямой, нужно добраться до сердца, а для этого завершить распил грудины, поставить ранер-расширитель и вскрыть перикард. Как назло, пила крепко застряла в прочной кости. Я нажимаю на курок стернотомы и силой тяну его в сторону живота. Есть Трудный участок преодолен, пила, наконец, вырывается из-за подни и проходит через мечевидный отросток. Остается быстро вскрыть перикард, чтобы, добравшись до сердца, обхватить рукой левый желудочек и начать ритмично его сжимать. Все, качаю, смотрите на показатели. Давление 50 на 20, но, видимо, что растет. Уже 90 на 50. Отлично, он порозовел. Сколько пациент был у нас без давления, спрашиваю анестезиолога. Понимаю, что сделал всё достаточно быстро, и всё-таки ощущение времени в такие моменты может подвести. Не больше 2 минут, отвечает коллега. Всё в порядке. Зрачки одинаковые. Вскоре начинают работать лекарства, миокард под рукой твердеет, и вот сердце совершает первое собственное сокращение. Так идёт само, я не помогаю. Перегнувшись через стерильную ширму, мы с ассистентом вглядываемся в показатели на мониторе. Сокращение эффективного давления 100. ЭКГ без изменений, оценивает кардиограму анестезиолог. Теперь главная задача как можно скорее подключить аппарат искусственного кровообращения и выполнить основной этап операции. Потом в спокойной обстановке мы детально разберём эту ситуацию. Выясним, что могло привести к внезапной остановке сердца. Какие были последние анализы больного? Что за препараты вводились? Сейчас же самое главное, что пациент жив и сердце продолжает свою работу. Проводить реанимацию в операционной это лучший вариант из возможных, ухмыльнётся слушатель-доктор. И будет прав. Но пациентам с больным сердцем становится плохо в самых разных местах. И вот я бегу в палату по срочному вызову к постовой медсестры. На кровати синеющий пациент, он почти не дышит, соверша лишь редкие рефлекторные попытки вдоха. Пульса нет, докладывает мне медсестра, давление не измеряется. Пусть санитарка бежит в реанимацию и срочно зовёт реаниматолога с мешком амбу и дефибриллятором. Говорю медсестре, а сам наношу достаточно сильный удар в область сердца. Сейчас не нужно терять время на снятие ЭКГ и прочие диагностические процедуры, отвлекающие от главного поддержание нормального кровоснабжения головного мозга, сердца и других органов. Перикардиальный удар иногда позволяет механически перебить неправильные импульсы, если речь идёт о фибрилляции желудочков. Но чаще остаётся лишь ритуалом перед началом непрямого массажа сердца. Так получилось и в этот раз, поэтому я накладываю руки пациенту на груди и начинаю ритмично надавливать на область сердца. Задача проста заставить желудочки сердца сокращаться и расслабляться, чтобы кровь поступала к органам и тканям. При этом на 30 нажатий нужно сделать Два вдоха непосредственно в рот больного, зажав нос и предварительно прикрыв рот салфеткой или носовым платком. Это обогатит кровь достаточным количеством кислорода. Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, считай я про себя. В этот момент в палату забегает мой шеф. «Ваш выход, начальник», — говорю я, преодолевая одышку. Два вдоха рот в рот. Теперь мы проводим реанимацию вдвоем, что значимо облегчает ситуацию. На грудь больного капают несколько капель моего пота, непрямой массаж сердца сродни упражнению на силовом тренажёре. Вот только в зале ты в любой момент можешь остановиться. Здесь и сейчас такой номер не пройдёт. Нажимать на грудь с частотой 110 раз в минуту надо до тех пор, пока больной не оживёт. Или 30 минут, если, несмотря на все старания, вернуть пациента в наш мир не получается». Под рукой трещат ребра, несколько сломанных ребер — признак качественного непрямого массажа, говорят у нас. Но в этой шутке больше шутки, поэтому я сквозь навалившуюся усталость стараюсь правильно рассчитывать усилия. Наконец в палату забегают реаниматологи, сразу же надевают на палец умирающего пульса ксиметр, я отхожу, и на грудь больного ложатся блины дефибриллятора. Мы смотрим на его экран, кардиограмма напоминает зубья пилы. крупноволновая фибрилляция желудочков. Приносим мы почти одновременно. Подходим, набор, разряд. Звучат чёткие команды. Больной неестественно изгибается и падает на постель. Есть пульс. У меня срывается голос. Есть. Больной совершает несколько шумных вдохов и открывает глаза. Но радоваться рано. Кардиограмма показывает кошачью спинку, верный признак инфаркта миокарда. Мы аккуратно катим кровать в реанимационное отделение. Если только что была жизни угрожающая аритмия, ее повторение может вызывать любая мелочь. Перекладывание с койки на койку, удар колеса о порожек двери. Немного стабилизируем и тут же подадим на коронографию, говорит заведующий реанимации, пока есть возможность спасти сердце от инфаркта. Пациент как раз ожидал это исследование, но беда случилась с ним буквально за день. Через полчаса мы уже стояли в пультовой, наблюдая, как коллега вводит контраст в левую коронарную артерию. В самом начале главной в сердце передней мижжелудочковой артерии были отчётливо видны тромботические массы. Причиной фибрилляции желудочков был инфаркт миокарда, что называется в ходу Эндоваскулярный хирург вводит прямо в тромб мощный антикоагулянт и затем устанавливает в зоне лопнувшей атеросклеротической бляшки стент. Я смотрю на часы. С того момента, как меня вызвали в палату, прошло 50 минут. Мы успели в золотое время, отведённое миокарду, остаться неповреждённым, даже если кровоток полностью перекрыт тромбом. Поздравляю. вы пережили клиническую смерть, говорит проводивший операцию эндоваскулярный хирург. Мало того, инфаркт миокарда не оставит на сердце рубца, во всяком случае, мы всё для этого сделали. Клиническая смерть. Именно так называется состояние, когда у человека перестало правильно работать сердце. Ещё в юности я прочитал популярную тогда книгу о заобгромной жизни, в которой автор описывал воспоминания людей, перенёсших клиническую смерть и вернувшихся к жизни благодаря успешной реанимации. Со слов автора, большинство из них ощущали движение по тёмному тоннелю, в конце которого был виден свет. В момент спасения, не достигнув конца тоннеля, они словно возвращались обратно. За годы работы несколько десятков моих пациентов перенесли сердечно-лёгочную реанимацию. Некоторые находились в состоянии клинической смерти около получаса. Ни один из них не рассказывал о каких-то необычных ощущениях. Никто не летел на свет в длинном тоннеле. Воспоминания побывавших между жизнью и смертью оказались банально просты. Между потерей сознания и возвращением к жизни была лишь темнота. Через много лет мы пили кофе в кабинете начальника. Сделав большой глоток, он посмотрел на меня и хитро прищурившись спросил: "Алексей, а почему на той реанимации в палате дыхание рот в рот делал именно я?" Мысли по дороге с работы. Всегда оставаться врачом. В медицине врачу очень важно оставаться врачом. Банальная мысль, требующая объяснения. Не раз приходилось наблюдать ситуацию, когда опытный, успешный доктор в какой-то момент жизни становился заложником своей специальности и своего метода. Это напоминает взгляд в детский калейдоскоп. Поле зрения сужается, зато в конце узкого коридора видны разноцветные узоры успеха. надстройкой в виде узкой специальности glovenствует, затмевая первоначальную задачу человека в белом халате не навредить. В итоге амбулаторный хирург начинает гоняться за липомами, которые не беспокоят больного, травматологи оперируют даже то, что отлично лечится физиотерапией, кардиохирурги видят перед собой не больного, а лишь сужение в коронарных артериях. Другая сторона медали терапевт, не отпускающий на операцию пациента, которому она давным-давно показана, повышая дозировки препаратов до максимальных, он теряет драгоценное время. Говорят, со временем следователи иногда перестают видеть перед собой человека, представляя вместо него премию за раскрытое уголовное дело. Прокурору становится важно посадить, а не разобраться. Ушлому автомеханику заменить хорошие запчасти, лишь бы только получить деньги за работу. Врач. А врач тоже человек со свойственными человеку слабостями и соблазнами. Поэтому больше всего в профессии я боюсь стать ремесленником. Потерять способность сомневаться в своих решениях. Уверовать в абсолютную собственную правоту. Уверовать в абсолютную собственную правоту. История не раз доказывала, как только это произошло, будь ты врачом или представителем любой другой специальности, в этот момент ты перестал быть профессионалом.